11. И дождался. Поздним вечером он лежал и смотрел телевизор. Переключал каналы. Ему ничего не нравилось. На одном из каналов показывали очень старый мультфильм "Ну, погоди!", где Волк гоняется за зайцем. Эта серия была про погоню где-то в селе, в курятнике и на хлебном поле. И Эрих вспомнил, что ему напомнили отцовские трусы. Такие были у Волка в одной из серий. Отец, когда-то захотел показать ему этот старый мультфильм, специально купил кассету, вставил её в видеомагнитофон. Тогда видеомагнитофоны были ещё не у всех, ими гордились. Отец усадил рядом с собой Эриха, включил мультфильм, смеялся и поглядывал на Эриха. Эрих не смеялся. Он не любил делать то, чего от него назло или выждут. и просто было не смешно. Глупый мультфильм, глупая погоня. Хотел бы волк съесть зайца, давно бы съел, он нарочно его не догоняет. Отец всё поглядывал и поглядывал, а потом спросил: "Нерех, а мать, слушай, а он нормальный у нас?" "А что?" спросила она. "Не реагирует?" "Неужели не смешно?" спросил у Нереха. "Да так", сказал Нерех. В той серии, которую показывал отец, Волк был на пляже в трусах с ромашками. Вот Эрих и запомнил эти трусы, а потом забыл, а теперь опять вспомнилось. Вотса были другого оттенка и были всё-таки, кажется, не ромашки, но дело не в этом. Наверное, и отец, и мать хотели любить его, но не умели. Так бывает. То есть столько так и бывает. Люди хотят любить, но не умеют. Нет. Наоборот. Люди умеют любить, но не хотят. Люди очень многого умеют. Когда Эриху хотелось по гордиться людьми, он смотрел в Ютубе ролики о необыкновенных способностях людей. Вот человек едет на велосипеде по канату на огромной высоте. Он же стоит на одной руке на шпиле высоченной башни. Вот мужчина выпивает три больших бутыли воды, а потом выпускает изо рта струю. Вот кто-то голый проплывает подо льдом от проруби до проруби целую минуту. Вот обычный человек, не спортсмен, бежит подряд 100 часов и не устаёт. А вот художник пролетает на вертолёте над городом, а потом рисует город с точностью до дома. Вот гибкая женщина, которая помещается в крохотный чемодан. Люди умеют подниматься по вертикальным скалам без приспособлений, разрубать руками брёвна. Прыгать с огромной высоты в бассейн размером чуть больше корыта они много умеют. Правда, все эти умения для себя, для своей славы, любовь тут ни причём. Эрих думал об этом и услышал со двора непонятные однообразные звуки. Вышел на балкон посмотреть, мальчик на детской площадке лупил за чем-то палкой по лавке. Только что Эрик вспомнил о детстве, и вот детство. Ребёнок. Не просто совпадение. Эрик вышел во двор к площадке. Мальчик бил палкой теперь по кузову деревянного автомобиля. Потом перешёл к горке, бил по столбам, на которых крепится горка, по жестяному скату сравнивал звуки. Бело не очень громко. Хватало ума понять, что если будет громко, жильцы дома закричат на него. Зачем стучишь? спросил Эрих. Мальчик задумчиво посмотрел на него, отошёл, начал стучать по столбу качелей. Зачем стучишь-то? Пробую, сказал мальчик. Пробуют он. А почему один на магде дома? А отец? Ну да. Что ну да? Мальчик не ответил. Не хотел говорить об отце. Опять совпадение. Эрих тоже не хочет говорить и думать о своём отце, хоть недавно подумал, подумал случайно. Неделю назад отца похоронили. Как и где, Эрих не знает. Эриху кто-то позвонил, какой-то мужчина, спросил имя, фамилию, кем приходится покойному, спросил, не понял: "Вы хоронить собираетесь папу?" "Нет". "То есть, делать что хотите". "А вы ничего не хотите? Если хотите бесплатно, могу подсказать, обращайтесь в Минстрой. Там есть отдел, называется отдел твёрдых коммунальных отходов, похоронного дела и спецпроектов. Вы запишете, чтобы не ошибиться. Я сказал делать что хотите. В дерёжку завернуть и в яму кинуть, что ли? Да. До свидания. И отца как-то похоронили или сожгли? Ещё был звонок. У сына Кулемина Евгения Геннадьевича. Да? Когда имущество будете забирать? Какое? Личное? Квартира освобождать надо, а тут выборости недослушал, Эрерих. Это мы легко, но тут документы, деньги даже есть немного. Карточка банковская ещё тут. Давайте приходите и заберите, обойдусь. На другой день пришла та самая официальная женщина, пришла с полицейским и с объёмным свёртком. Достала папку, из неё несколько листов. "Апись", сказала она. "Распешить себерить". Вы болеть, что ли? Нет. А что странный такой? Эрих не ответил, расписался. Официальные женщины-полицейские ушли. Эрик запихал свёрток описи в мусорный пакет, вышел в подъезд и спустил пакет в мусоропровод. Тот пролетел с коротким шуршанием и гулк тяжело, не по своему весу шмякнулся внизу. Это есть мои похороны, подумал Эрик. Прощай, папа. А мальчик всё стучал, не обращая внимания на Эриха. Тобо по машинам постучал. Эрих показал на площадку, где стояло два десятка машин. "В машинах нельзя", сказал мальчик. "Почему?" "Они чужие". Ему надоело стучать, и говорит Цельхом, он бросил палку и пошёл домой. На мгновение в голове Эриха мелькнуло: "Мальчик не уходит. Он лежит тут с раскинутыми руками и ногами, неподвижный. В голове рана, из головы течёт кровь". Теперь их перестал бояться таких своих мыслей. Раньше боялся, потому что ожидал, что они когда-то перейдут в реальность. Теперь знал, не перейдут. Он не будет никого убивать. Это ничего не изменит. И убиваешь ведь для кого? Маньяки убивают для себя, но они маньяки, они сумасшедшие. Нормальные люди убивают для убиваемого, чтобы он стал мёртвому, чтобы ему стало максимально плохо. Вот это ошибка. Мёртвому не хорошо, не плохо, ему никак. Намного интереснее, как реагируют живые, если они не разучились реагировать. Иногда Елих Хукарц им уже всё равно. Он возвращался домой между мусоркой и стоянкой машин. У жесткой стенки, огораживающей контейнеры, были прислонены доски разобранного шкафа, из них торчали длинные винты. Эрих, проходя мимо, машинально стукнул кулаком по торчащему вбок винту, тот выскользнул из отверстия и упал на асфальт. Вот она. Подсказка. Всё связалось в одно. Разобранный шкаф. Эрих разбирал шкафы разговор с мальчиком. И Эрих вспоминал детство, винт с острым концом и стоянка машин, на которую он указал мальчику. Мысль о том, что никто ни на что не реагирует, и возможность это проверить. Эрих поднял винт, пошёл к стоянке. Машины стояли не вплотную, между ними можно пройти. Вот новая чёрная дорогая Эрих осмотрелся вокруг никого. Эрих пошёл вдоль машины, глядя вперёд обычным взглядом, как обычный прохожий, который идёт между машин всего лишь потому, что тут короче путь к дому, а сам прижималась трёвинтях кузову машины. Звук был не скрежещущий, как ожидал Эрих, а шуршащий, свистящий, как при заточке ножа, довольно приятный. После этого Эрих прошёл мимо дома Зделович чтон тут не живёт, прошёл мимо следующего ещё одного и выбросил винт в мусорный контейнер. Контейнер был полон, наверняка утром вывезут, и никто не успеет найти винт. Эрик сделал круг и вернулся домой с устраной улицы, а не двора. На этот раз шёл открыто, не спеша, как к себе домой. То есть он к себе домой шёл. Герих поставил будильник на 6:00 утра. Давненько он не ставил будильник. Не было необходимости просыпаться к определённому времени. Теперь такая необходимость есть. В 6:00 он вскочил и подбежал к окну. Она-на. Чёрная машина. Красавица. Точнее, поруганная красавица. Интересно, кто владелец? Хоть и давно живёт Эрих в этом доме. Но никого не знает, кроме ближних соседок. Подобрались как нарочно три одинокие и пожилые однокомнатные женщины. Эрих даже имена их путает. Не знает он о того, кому какая машина принадлежит. Не обращал на это внимания. Разве что приметил толстого человека, который приезжал на огромном джипе. Да и то потому, что тот старался поставить джип поближе к дому. Из-за этого жильцы с ним ругались. А понять-то можно, что он очень толстый. Ему трудно сделать лишний шаг. Без своего джипа он в этой жизни как без рук, то есть как без ног. Эрих наскоро умылся, заправил постель, потом завтракал и пил чай и всё смотрел в окно. Хорошо, что окна кухни и спальни выходят во двор, машину отлично видно. Прошёл час, другой, третий, владелец не появлялся. Да и другие владельцы появлялись нечасто. Всё, две или три машины уехали за время наблюдения. Почему? Может, сегодня выходной? Эрих посмотрел в телефон. Точно, суббота. Если владелец ездит на машине только на работу, придётся ждать понедельника. Но ему может понадобиться и в супермаркет какой-нибудь, или у него дача имеется. Дмал да ли куда и зачем можно поехать? Целый день просидел Эрих у окна, отлучаясь только в туалет, наскоро делая там свои дела и досадуя, что не получается быстрее. Пожалуй, пора проверить простату. Кажется, струя была раньше полнее и мощнее. Или не сказывается нервное состояние? В таком состоянии, Эрих знает, в организме сужаются сосуды, это вредно. Он постарался успокоиться. начал смотреть по телефону смешные видео. Вот девушка дразнит кошку. Она мяукает, и кошка мяукает. Вот покупатель в магазине нашёл джинсы с молнией сзади, снимает это и смеётся. Вот женщина с возмущением говорит: "Знакомятся со мной, лязят". А я ему говорю: "Я э, стопа, утянзи тела, есть, нет?" Вот бульдог в солнечных очках развалился в шезлонге. Вот кошка лезет на штору и срывает её. Вот девушка надевает носки с нарисованными глазами и растянтым в улыбку ртом и смеётся. Вот рыбак показывает улов крупной рыбины, но он говорит, что это мелочи, показывает рыбу размером с двухлетнего ребёнка. У рыбы при этом открываются и закрываются жабры. Вот кто-то снял и показывает мозаику на стене школы. Девочка радостно звонит в звонок. На руке держащий звонок шесть пальцев, снимающий ихиднет комментирует. Все сюжеты сопровождаются закадровым смехом или юмористической музыкой. Но Эриху не смешно. Ему жалко кошку, над которой издеваются, жалко женщину, которая знакомится только с теми, у кого есть антитела, хотя она, конечно, по своему права, но ясно, что очень одинок, потому что одинокие люди очень разборчивы и придумывают много причин, чтобы остаться одинокими. Эрих давно это разгадал. Жалко ему и девушку, которой нечем себя позабавить, кроме носков с глазами, жалко умирающую рыбину, жалок шестипалую девочку, пусть это всего лишь изображение. Нету в этом ничего смешного, но людей веселят чужие глупости и несчастья. Наступил вечер. Зажёгся на столбе фонарь, осветил мусорку О стоянка осталась в тени. Это хорошо. Значит, Эриха никто не мог разглядеть, когда он царапал машину. Но и он не разглядит, как следует владелец и его реакцию. И всё же Эрих остался дежурить. Хотел было и всю ночь просидеть, но передумал. Ночью всё равно ничего не увидишь, при этом не выспишься, а завтра тоже нужно наблюдать. Следующий день был таким же пустым. Владелец так и не появился. Но в понедельник обязательно появится. С 6:00 утра Эрих был на посту. Один за другим люди выходили из дома Эриха и окрестных домов, садились в машины, уезжали. Осталось лишь три, в том числе поцарапанная. А вдруг владелец надолго уехал? У него отпуск на 2 недели, а то и на месяц. Или может машина неисправна, у владельца нет времени или денег на ремонт, он передвигается без автомобиля. И сколько его так дожидать? Но есть, есть на свете удача. Владелец появился. Он оказался владелицей. Женщина лет 30 или 40, молодая, подошла к машине. Эрих вот время как раз приготовил себе свежий чай, подсушил в тостере два куска хлеба, намазлых маслом и абрикосовым джемом. Это лучше всякого пирожного. Вот как удачно, подумал он. И тут у меня удовольствие, и там сейчас что-то будет. Странно, что у этой женщине такая шикарная машина, большая, чёрная, мужская. Может, машина мужа? И где-то она как-то не по машине просто, как к соседнему магазин ходит. Серая куртка, джинсы, неприметные кроссовки цвета асфальта, малюсенько разглядеть. Надо купить бинокль. Бинокль вообще отличная вещь. Женщина подошла к машине, открыла дверцу и села. Не увидела, не заметила, Гюнтер Эрих и огорчился. Она заметит, конечно, но где-то в другом месте, без Эриха. И тут женщина вышла. Да, так бывает. Увидишь что-то, но твой мозг обманывает твоё зрение. Ты видишь что, чего не должно быть. Вот мозг тебя и успокаивает: этого нет, потому что этого не может быть. Но потом тот же мозг вспоминает: да нет, было, было. Посмотри ещё раз, убедись. Женщина вышла посмотреть. Она смотрела долго, ходила около царапины, трогала её пальцем. Ашла вокруг, нет ли где ещё повреждений, смотрела на окна домов. Эрих отскочил от окна, хотя вряд ли его видно за довольно плотной тюлевой занавеской. Потом он, кстати, проверил, посмотрел с того места, где стояла машина на своё окно. Нет, ничего не видно через тюль. Но сейчас там никого и нет, и свет не горит. А если включить свет и что-то такое поставить? Эрих вернулся домой, взял мамину настольную лампу. Похоже на человеческую голову, поставил её на подоконник, сверху нахлобучил бейсболку, вышел, посмотрел. Теперь сквозь стёрт что-то видно, но неразборчивым силуэтом. И он ведь не дурак, чтобы включать свет. Зачем сейчас включил? Эрих вернулся, выключил свет и пошёл к стоянке. Посмотрел, как теперь. Теперь вообще ничего не видно. Это было потом. А сейчас женщина кому-то звонила и всё щупала, щупала, щупала царапину, будто никак не могла поверить, что она есть. Приехал какой-то мужчина, тоже осматривал царапину. При нём женщина заплакала. Анешь, как дети. Они плачут только тогда, когда им кто-то может посочувствовать. Мужчина сочувствовал, разглядывал царапину, присев на корточки, что-то говорил женщине, успокаивая. Эриху на минуту стало её жаль, но он тут же себе доказал, что жалеет зря. Кажется, он встречал эту женщину. Она всегда одна и всегда забочена. Наверно, делает важные дела, зарабатывает деньги. А была бы у тебя семья, был бы муж и ребёнок, всё было бы иначе. Купил бы машину поскромнее, возил бы утром ребёнка в школу. И никто бы твою простенькую машину не царапал. Сама виновата.